Глава 47. Минуты до выхода «Не переживай, я что-нибудь придумаю», — негромко произнес я и смог наконец-то вернуться к происходящему вокруг. Усатый посиживал на стуле все в той же позе, правда, видел я его теперь не очень хорошо. Всю комнату заволокло дымом так, что окна по ту сторону помещения и вовсе казались лишь светлыми пятнами. Сирена выла все так же вдалеке, а шума снаружи я не слышал никакого. Люди вообще не проявляли никакой гражданской активности. А если бы дом горел? И тут, словно угадав мои мысли, Анна произнесла. «Запах меняется». Что-то горит. Не чувствую. Я пожал плечами и попробовал шмыгнуть носом, но это оказалось очень болезненно. Девушка с жалостью посмотрела на меня. Вот только этого еще не хватало. Я вообще намеревался выйти из этой ситуации героем. «Никуда не выходить!» Бандит выдернул саблю и отправился прочь из комнаты. Вскоре я услышал, как скрипят доски над нашими головами. «Тебя не тронули?» — я наклонился к девушке, и та, недолго думая, впилась в меня страстным поцелуем. «Нет, не тронули», — произнесла она, а я все еще чувствовал прикосновение ее губ. «Давай выбираться отсюда». Комнату постепенно заволакивала дымом еще сильнее. И хотя я не чувствовал запаха, ухудшающаяся видимость и слезящиеся глаза указывали на то, что второй этаж все-таки загорелся. Вот тебе и дымовик от имперского шпиона. Но пришла пора разобраться с веревкой. Та туго обматывала запястья и мне, и принцессе. К счастью, в доме стояли старые чугунные батареи. Их никогда не красили от стены, и потому шероховатая поверхность идеально подходила для перетирания веревок. Только вот места для этого почти не оставалось. Я принялся двигать руками, и Анна тут же повторила мои действия. К сожалению, пара минут усердной работы ни к чему не привела. Веревка оказалась слишком толстой или слишком прочной. Или и то, и другое одновременно. Но в любом случае перетереть ее и выбраться нам не удалось. «Еще варианты!» Принцесса устало расслабила руки. Я посмотрел на несколько перетертых волокон. Сущий мизер в сравнении с толщиной сантиметровой веревки. По второму этажу все еще раздавался скрип половых досок. «Оторвать ее?» предложил я, рассматривая крепление. Вдруг сверху раздался шум и лязг, который тут же отвлек на собой ход батареи и веревок. Явно что-то происходило, и торопиться теперь стоило не только из-за пожара. «Лучше трем дальше», — предложила принцесса, и с новыми силами принялась орудовать руками. Я последовал ее примеру. Веревки были грубыми, сильно натирали запястья. Орваться из-за неровности чугунной батареи не желали вовсе. Сколько мы терли, я не знаю. Девушка сильно раскраснелась. Я же вспотел, как будто копал картошку. — Я больше не могу, — выдала она жалобно. На ее запястьях уже виднелись красные полосы от веревок. После увиденного никогда бы не сказал, что принцессы неженки. Добиться лучших, чем Анна, успехов в освобождении мне тоже не удалось, хотя я явно прикладывал куда больше сил, чем девушка. Веревка сильно потерлась, в этом был большой плюс, но сердцевина оказалась слишком плотной и не рвалась, как я не дергал батарею. Поняв, что скоро обвалю чугунный радиатор на девушку, я прекратил дергать и тоже решил передохнуть. «Еще немного, и мы выберемся. Осталось всего чуть-чуть», — попытался я ее приободрить. Если бы у меня с собой были ключи от дома, то зазубренной стороной можно было попытаться перепилить веревку. Эффект явно был бы лучше, чем от батареи. Но ключи, чтобы не оттопыривать карманы джинсов еще больше, я оставил в машине. Грохот со второго этажа продолжался. А дыму нанесло столько, что я уже едва различал лицо принцессы. Она начала кашлять. Мне едкий дым лез в глотку, так что ощущения тоже были не из приятных. Оставалось самое простое — продолжать работать руками, насколько хватит сил. Признаться, я тоже выдохся. Со второго этажа доносился явный топот, сменивший собой лязг. В нем, после вчерашней тренировки, я с трудом различил сабельный звон. Должно быть, Павел подоспел. Но ведь принцесса может его увидеть. С двойным усилием я тер веревку, сосредоточившись на ней, словно от этого зависит моя жизнь. Так оно и было. Не освободись я вовремя, скорее всего, придется мне сгореть. Вопрос был еще и в том, почему затихли сирены, и почему никто не тушит здание. Неужели проще отдать памятник огню? Такое уже случалось раньше. Исторический центр за пределами главной улицы не жаловали. «Ань!» — позвал я девушку довольно громко, когда убедился, что от веревки осталась лишь треть, плотная сердцевина. «Аня!» Крикнул я уже громче, но ответа не было. Как позволяли путы, я пододвинулся ближе, чтобы рассмотреть, что мешает ей ответить, и заметил, что принцесса обмякла, лишившись сознания. Да она же надышалась дымом! Мой нос, забитый кровью и грязью, явно пропускал куда меньшее количество дыма так что я еще не испытывал всех прелестей отравления угарным газом. Перекрытия не выдержали и с треском проломились в самом центре комнаты. В пролом рухнул Павел, которого, несмотря на расстояние и дым, я легко узнал по светлой рубашке, только теперь она была покрыта пятнами. Шпион раздавил с собой стул, ему, похоже, не очень повезло. Стоило ему встать, как через пролом тут же спрыгнул усатый и, высекая искры саблей, принялся атаковать Трубецкого. В отличие от нашей предыдущей встречи, я не мог даже оказать шпиону помощь, но драка продолжалась и чувствовалось, что эти двое неплохо управляются с холодным оружием. «Не просто неплохо. Отлично!» Меня бы каждый из них легко превратил в настоящий фарш. Противники кружили по комнате, а я продолжал перетирать веревку, ощущая неприятное жжение в запястьях. Вдруг раздался едва слышный треск, и оставшиеся волокна лопнули. Я, наконец-то, был свободен. За это время пара фехтовальщиков несколько раз приближалась к нам почти вплотную. Но всегда Павел уводил Усатого в сторону и отталкивал к середине комнаты. Несмотря на невольную защиту от дыма, он все равно оказывал на меня свое разрушительное действие. Голова кружилась, клонила в сон. Но мне предстояло еще спасти принцессу, кому же, как не мне. Я обшарил пол вокруг себя, пытаясь отыскать что-то острое или зазубренное, чем можно быстро перепилить веревку, но безуспешно. Предстояло еще несколько минут трения о чугунную батарею. Только вот что сил, что времени у меня уже не оставалось. С громким топотом к нам подлетел Трубецкой. Встревоженно глянул на обоих и махнул саблей, рискуя отрубить Анне руку. Но веревка упала, а шпион молча удалился в противоположный конец комнаты, где тут же продолжил схватку. В проломе между этажами вовсю полыхало пламя. Треск деревянных стен наверху стоял просто оглушительный. Да и тяга, образовавшаяся из-за нового отверстия, быстро утягивала в себя остатки дыма. Пользуясь быстро тающим прикрытием, я взвалил Анну на плечо и, стараясь не задеть ее головой низкий потолок, поспешил к выходу. Задерживаться тут не стоило. Еще несколько минут и здание может рухнуть.